Бонус второй. На рассвете храм был тих. Первые, едва теплые лучи восходящего солнца проникали сквозь всегда распахнутые двустворчатые двери в маленькое помещение. Самый первый храм рассветной звезды. Вместо разноцветного стекла были обычные окна, неумело расписанные витражными красками, вместо мраморного пола — земля, укрытая соломой. Примечание. Рассветная, она же утренняя звезда, так Эйла назвала Еву, так как по традиции имена, что боги использовали при жизни, не подходили. Утренняя звезда появляется перед восходом солнца, а мы все помним, кто у нас солнышко. Конец примечания. Храм был маленький, с низкой крышей, которая почти касалась макушка и каменная фигура. Она не стояла в величественной позе, На ней не сверкала позолота и дорогая одежда. Статуя изображала девушку. Одним коленом она упиралась в землю, вторым почти касалась соломы. Камень в том месте был отполирован до блеска множеством ладоней. Кто-то придумал тереть статуи колена на удачу, и это превратилось в традицию. Одной рукой девушка опиралась о бедро, а вторую протянула вперед ладонью вверх. Пальцы ее зависли на уровне головы человека среднего роста. В ладони лежали цветы, разноцветные камешки, сладости в яркой обертке. В предрассветных сумерках старательно сделанная статуя выглядела живой. Казалось, она вот-вот выпрямится, проломив хрупкий потолок, сбросит с ладони скромное подношение, а, быть может, спрячет в карман штанов». Пройдётся босиком по улицам города, и ее еще долго будет видно на горизонте среди полей, а потом затеряется среди гор. Я заглянула в храм, убедилась, что там пусто, и ступила внутрь. В воздухе стоял приятный запах свежей соломы. Несмотря на неказистый вид храма, за ним следили с особым усердием. Подошла к статуе, опустилась на землю, чтобы потереть колено потом положила в протянутую ладонь свежую выпечку. Это была вторая булочка. Первую она оставила в небесном храме, уже по привычке принося угощения небесам каждую неделю. Погладив прохладные пальцы статуи, Ева отошла на несколько шагов, всмотрелась в каменное лицо, неотличимое от ее собственного, сглотнула ком в горле. Эту статую делали со слов Эйлы под ее неусыпным контролем, Наверное, поэтому она была так похожа на настоящую Еву. Та другая, бронзовая и украшенная статуя в большом храме, посвященном ей, напоминала ее лишь отдаленно. В том храме убранство было богаче и места было больше, но в нем Ева чувствовала себя чужой. Там не сжималось сердце от тоски и не хотелось плакать. Тот храм был построен после смерти Эйлы. Рвано выдохнув, Ева еще раз опустилась на колени, чтобы погладить землю у ног статуи. Не так давно она узнала, что Эйла, первая и самая преданная жрица, велела похоронить её в этом храме под статуей богини, чтобы служить ей даже после смерти. «Я еще мало что умею», — прошептала Ева, чувствуя, как горло сжимает спазм. Она запрокинула голову и быстро заморгала, но слезы уже было не остановить. Но я обязательно стану сильнее и смогу пробиться к тебе. Никакие боги мне не помешают. Ты только подожди, и мы обязательно встретимся. Мне, знаешь ли, очень хочется знать, как ты смогла заставить целый город сменить веру. И ты мне обязательно об этом расскажешь. История, наверное, невероятно захватывающая. Ева вытерла рукавом мокрые щеки, поднялась. Храм она покинула никем не замеченная.